«Нет, блин, дед Пыхто!» Не сдержавшись, я уставилась на Ибрагима с нескрываемым раздражением. «Неужто ты был так занят, что и о нашей встрече забыл?» И тут-то я, наконец, заметила его настороженность и подозрение. Догадаться, чем именно они были вызваны, не составило большого труда. «Чёрт!» — высказала я Фе собственной рассеянности. Меня настолько разозлило поведение Ибрагима, что я совершенно забыла о своей маскировке. Понимая, что если не объяснюсь, парень может вот-вот сбежать, я тяжело вздохнула, чтобы успокоиться, отвела руку назад и изобразила знак «Окей». Еще до выхода мы с Тири договорились о том, что он будет нашим условным сигналом, увидев который, она должна моментально развеять мою магию. Благо, Тири не прозевала нужный момент, и спустя каких-то 2-3 секунды я вернулась к своему обычному виду. «Ого!» — не сдержала Брагим эмоций. «Что это за магия такая?» «Неважно!» — тут же одернула я его. «Слушай, у тебя совесть есть? Пока я тут рискую жизнью, чтобы спасти...» Благодаря последним тренировкам с Евгением мне не составило труда ощутить активацию магической энергии вокруг себя, отчего я тотчас замолчала, с подозрением уставившись на Ибрагима. «Ты что делаешь? Наши гостья в порядке?» — подала голос девушка, открывшая мне дверь. — Ясно. Антизвуковой барьер, значит. Зачем именно парень наложил его на меня, долго думать не пришлось. Итак, так всё понятно. Я чуть не сказала при Ксении, что пришла сюда спасать Мехмеда. Очевидно, Ибрагим не хотел, чтобы та об этом узнала. Странно. Я-то подумала, что раз у них настолько близкие отношения, она в курсе его проблемы планов. — Да, — успокаивающе кивнул ей Ибрагим. Если ты не против, мы пройдем в дальнюю комнату, чтобы обсудить дела. Как я тебе уже говорил, это конфиденциальная информация. Конечно, кивнула Ксения головой, позовете, если вам что-нибудь понадобится. Странно, но соглашаясь с Ибрагимом, девушка не переставала странно на меня пялиться. На ее лице как будто отпечаталась обида, гнев и даже удивление. Хм, а почему она, мне кажется, такой знакомой? Эти короткие светлые волосы и широкие кореи глаза я определенно где-то видела. Точно, вот же ж дырявая башка. Если мне не изменяла память, это та самая девушка, которая охраняла ворота в мой первый визит в столицу. Она мне тогда еще досмотр устроила. И ужасно испугалась, когда артефакт проверки показал ошибку. Не думала, что она знакома с Ибрагимом. Как все таки тесен мир? Вот только... «Кажется, не только я узнала Ксению, но и она меня. А это уже проблема. Из-за одного нелепого совпадения все мои меры предосторожности в попытке не засветиться полетели в тартарары». «Ты вроде бы хотела высказаться», — многозначительно улыбнулся парень после того, как мы прошли в дальнюю комнату и устроились на двух стульях. Я же тем временем всецело была поглощена своими мыслями. «Приступай». «Вокруг нас антизвуковой барьер. Можешь возмущаться сколько душе угодно, тебя никто не услышит». «Забудь», — отмахнулась я от его предложения. Как-никак, опасения насчет подружки Ибрагима всецело перебили мой праведный гнев. Тем не менее, отказать себе в удовольствии уколоть этого кадра я просто не могла. Однако в следующий раз, перед тем, как тащить кого-нибудь в постель, не забудь о своем антизвуковом барьере. Не только же на мне его применять». Если бы соседи услышали стоны твоей девушки, учитывая здешние строгие нравы, могли бы возникнуть проблемы. — Так вот, в чем дело? — ухмыльнулся Ибрагим. — А я-то думал, чего ты шипишь, как змея? Кажется, кто-то завидует, что секса давно не было. — Вопросительно уставился он на меня. — Что? — возмутилась я от такой наглости. — С чего ты взял? И ничего я не завидую. — Угу, по твоему лицу это так и видно. — хмыкнул он в ответ. — Я... — Да, я покраснела, просто потому, что поразилась твоему хамству. — Слушай, здесь нечего стыдиться и завидовать нечему, — поучительно заявил парень. — К сексу вообще нужно проще относиться. Когда хочется, сбросил напряжение и живешь себе дальше счастливой жизнью, вместо того, чтобы не давать жить с другим, как ты сейчас. — Да что ты себе позволяешь? Взомнил себя гуру интимной жизни? За собой следи, а ко мне со своими недосоветами не лезь. Я и слежу, благодаря чему у меня все отлично. А вот тебе определенно не помешает побыть снизу. Если же вдруг все дело в отсутствии партнера, только скажи, я тотчас протяну тебе руку помощи. Насмешливо заявил парень, рассматривая меня и мою реакцию со всех сторон. Ах ты, ты! У меня в тот момент аж словарный запас закончился. Чертов бабник! Я скорее с Кириллом пересплю, чем с тобой в одну кровать лягу. И то меньше шансов подцепить какую-нибудь заразу. — Вот как? — хмыкнул Ибрагим. — Так может, мне тебя силой трахнуть? Расслабишься и станешь нормальным человеком. А то с такой тобой дела вести невозможно. Впервые повысил он на меня голос. — Что ты там вякнул? Хочешь меня трахнуть? Ну так иди сюда, попробуй, я сама тебя трахну, ублюдок! Прям-таки подпрыгнула я с места, угрожающе направившись в сторону Ибрагима. — Идиотка! Он тоже не остался сидеть на месте. «Псих! Извращенка! Придурок! Стерва! Инфузория туфелька с раздутым самомнением!» «Что-что?» Такого высказывания в свой адрес Ибрагим явно не ожидал, отчего замер на пару секунд. «А вот что слышал?» — заявила я, демонстративно сложив руки в замок. «Эм, да, ха-ха». После короткого замешательства Ибрагим не сдержал легкий смех, а затем выдохнул с огромным облегчением, как будто с его плеч вдруг гора свалилась. «Кажись, нас не туда занесло». Заметив, что я все так же не реагировала, он демонстративно закатил глаза и продолжил. «Прости, сегодня у меня был тяжелый день, вот и сорвался. Мне не хотелось, чтобы наша встреча началась с этого». «Ладно, проехали», — кивнула я головой, вспомнив о том, что пришла сюда не без причины. Я тоже перегнула палку. Это твое личное дело, когда заниматься сексом с девушкой. Ксения не моя девушка, просто подруга. Безразлично пожалован плечами, возвращаясь на стул следом за мной. Как скажешь. Не стала я спорить, после чего, окончательно успокоив шалящий адреналин. Продолжила размеренно и спокойно. Учитывая, что ты не дал мне договорить и установил антизвуковой барьер, могу предположить, что она не знает о твоих делах. Скажи. «Могут ли у меня возникнуть проблемы из-за твоей подружки в таком случае?» Я серьезно уставилась на Ибрагима. «Нет», — отрицательно покачал головой парень. «Ксюша думает, что мы здесь решаем государственные дела, и не станет распространяться об этой встрече. Ты — мой информатор на следующую миссию, однако из-за особенностей задания мы не можем встретиться в столице. Именно поэтому мы здесь в ближайшем комиссуре селения». «Государственные дела? В хижине?» Звучит неубедительно. Нервно хмыкнула я в ответ. Может, тебе это объяснение не нравится, но Ксюшон вполне устраивает. Не в ее духе задавать лишние вопросы. Пожалуй, Брагим плечами. К тому же я уверен, что она не станет меня подставлять. Или тебя беспокоит нечто конкретное. Поинтересовался он, отметив, что его слова меня ни капли не успокоили. Дело в том, что... Тяжело вздохнув, я описала Ибрагиму нашу с Ксенией встречу у ворот столицы. А также необычную реакцию артефакта проверки, из-за которой она меня определенно запомнила. Хорошо! кивнул головой парень, но удивление довольно серьезно отнесшись к моим опасениям. Я обещаю позаботиться о том, чтобы Ксюша никому не сболтнула лишнего, особенно среди городской стражи. Из того, что я поняла, думаю, ее лучше припугнуть, чем пытаться что-либо объяснять. Протянула я задумчиво, вспоминая, как сильно девушка испугалась, оказавшись в необычной для нее ситуации. «Для большинства страх — самый лучший стимул хранить язык за зубами». «Хорошо», — также спокойно кивнул Ибрагим, всем своим видом показывая, что именно это он и собирался сделать. «И что же ты ей скажешь?» «Не отставала я от него. Как-никак, мне было жизненно важно знать, что мой тыл прикрыт. Объясню, что ты приближенная к высшим кругам ГИФ, и сейчас по распоряжению сверху я с твоей помощью пытаюсь вычислить шпиона в организации». За тобой уже установили слежку, и именно поэтому ты не хотела встречаться в столице, решив передать мне распоряжение командования на нейтральной территории. Если же кто-то узнает, где именно проходила встреча, предатель может заявиться сюда, чтобы вначале допросить Ксюшу, а затем и убить ненужную свидетельницу. Ну и в конце, само собой, извинюсь за то, что подверг ее такой опасности. Скажу, что сам до сегодняшнего дня не понимал, насколько все серьезно. Нормально? поинтересовался он в конце с интонацией, что бы ты ни ответила, я все равно ничего менять не стану. Хм, думаю, сойдет, задумчиво согласилась я, решив, что для непосвященного человека этого вполне хватит, и Ибрагим на ходу состряпал довольно-таки неплохую легенду. В то же время я не могла не отметить, что сейчас Ибрагим пытался вести себя со мной куда, вежливее, чем обычно. Не сказать, что у него это особо получалось, но как есть. «В таком случае, полагая, пора перейти к сути нашей встречи. Раз ты пришла сюда, значит, поняла, насколько МГИФ — гнилое место, и хочешь его покинуть. Условия сделки тоже. Твоя свобода в обмен на спасение Мехмеда. Для начала расскажи мне, как он там. Вы виделись?» «Не спеши так», — подняла я руки в жесть и стоп. «В одном ты прав. У меня есть сведения о Мехмеде, я готова ими с тобой поделиться. Однако все остальное ты понял неверно» вопреки твоим прогнозам я не собираюсь бежать из мгиф по крайней мере до поры до времени мне выгодно там находиться поэтому если мы и заключим сделку она будет на моих условиях мой выжидающий уверенный взгляд стал отличным подтверждением сказанного и что же это за условия такие позволю знать спросил ибрагим с явным подозрением на лице все просто пожала я плечами стань моими ушами в мгиф и помоги добыть нужную мне информацию «Если согласишься, я обещаю тебе три вещи. Во-первых, помогу пробраться в столицу, миновав барьер, запрещающий вход людям без метки. Насколько я могу судить, сам ты еще не придумал, как его преодолеть. Исправь меня, если я не права». Ибрагим молчал, и я продолжила ровным тоном. «Во-вторых, организую тебе маскировку такого же уровня, как был у меня сегодня, за счет чего ты сможешь безопасно передвигаться по городу». «В-третьих, приложу все свои силы для того, чтобы вытащить Мехмеда из той лаборатории и организовать вам безопасный побег. Но до этого ты должен будешь помогать мне во всем, что потребуется». Отметив, что парень ожидает услышать что-то еще, я подвела итог. «Вот мое предложение. Можешь задавать вопросы». «Что конкретно за информация тебя интересует? Возможно, она уже и так мне известна». Какую-то ее часть, возможно, ты действительно знаешь, однако вряд ли тебе известно, кто, как и почему убил Егора. От неожиданной новости брови Брагима слегка дернулись, однако он тотчас взял себя в руки. Мне же выяснить это крайне необходимо. Так что, мы договорились? Для начала скажи, как там Мехмед. Вы с ним поговорили, а то мой брат всегда был жутко подозрительным. Ах да, спасибо, что напомнил. Хитро прищурилась я в ответ, отлично понимая, что Ибрагим решил проверить, действительно ли я встречалась с Мехмедом, или же просто вешала ему лапшу на уши. Еще раз, пометишь меня или выкинешь любую другую хрень без моего согласия, и наш договор обнулится, а ты потеряешь свою единственную возможность — спасти брата. Насчет Мехмеда. Я тяжело вздохнула немного подозрительности ему бы не повредило а то этот малец в первый же день пришел ко мне и вывалил свою историю как снег на голову лишь потому что увидел твой знак на моем запястье так он в порядке сейчас да кивнула я головой однако вытащить его будет очень непросто на самом деле он даже просил тебя не приходить за ним пытаясь не смотреть ибрагима в лицо я рассказала ему о бомбе в теле мальчика и других системах охраны лаборатории Несмотря на то, что парень старался держать свои эмоции под контролем, гнев, боль и ненависть, исходящие от него, ощущались как высокое напряжение рядом. Тем не менее, я не боюсь рискнуть. Мехмед очень помог мне, и я хочу вытащить его не только ради договора с тобой. Я согласен, вдруг выпалил ибрагим ни с того ни с сего: если ты исполнишь все, что обещала, считай, что с сегодняшнего дня я работаю на тебя. Э-э-э-э, запнулась я на секунду. Так сразу? Даже не спросишь меня о том, как именно я планирую провести тебя в столицу?» «Мне все равно как», — ответил парень, нервно сжимая кулаки. «Если ты сказала об этом, значит, способ тебе известен. Я же не могу заставлять Мехмеда ждать еще больше. И сейчас ты — самый быстрый способ вытащить его из этого ада. Он может не дождаться, пока я буду искать другой. Поэтому я и даю тебе свое согласие без дополнительных расспросов». «Хорошо». Искренность, с которой говорил Ибрагим, немного сбила меня с толку, однако я быстро вернула самообладание. «Тогда мы используем это». Легким движением руки я достала из пространственного кармана артефакт, работающий по принципу баллона с кислородом. «Я принесу тебя в своем пространственном кармане, а этот артефакт позволит тебе там не задохнуться. Благодаря этому ты сможешь попасть в столицу, не активировав сигнализацию барьера». «Это ты мне так за прошлое отомстить решила?» — поинтересовался Ибрагим с неровным смешком. «Идея заманчивая, но нет, и я понимаю, что для тебя мой план звучит безумно, и поэтому объясню его детальнее». Сделав глубокий вдох, я продолжила. «Думаю, ты в курсе, что после определенных тренировок на расширение пространственного кармана в него можно помещать и габаритные предметы, вроде столов, шкафов и тому подобного». Сейчас мой карман достаточно большой, чтобы я могла поместить в него человека с магическим источником, если до этого опорожню почти полностью. Так вот, исследователи давно подтвердили, что в пустом мире, который мы называем пространственным карманом, единственная проблема для живого организма — отсутствие кислорода, с помощью которого он мог бы дышать. Этот маленький артефакт как раз-таки и предназначен для его создания. Других же проблем у тебя не должно возникнуть. Обещаю, тебя не расплющит и не разорвет на мелкие частички. Хочешь, чтобы я так рискнул лишь из-за слов ученых безумцев На самом деле, я тоже провела свой собственный эксперимент. Сказала я чистую правду. Да простят меня зоозащитники. Привязала артефакт дыхания к зверюшке и поместила ту в пространственный карман на полчаса. Когда я ее оттуда достала, она была жива и без каких бы то ни было повреждений, разве что в сильном стрессе. Мой знакомый ментальный маг... Это я сейчас о Тане говорила. Проверил ее воспоминания и подтвердил, что ничего страшного со зверьком не случилось. Разве что все это время он пребывал в полной темноте и невесомости, как в космосе. Заметив недоумение на лице Ибрагима, я быстро закрыла тему. «Сейчас зверушка в порядке и живет обычной жизнью, так что можешь быть спокоен». «Хм», — задумчиво протянул Ибрагим. «Благодаря своей магии он знал, что я не вру». Но как ты в таком случае собираешься попасть в столицу? Ведь проблема не только в барьере. Как тебе известно, пространственные карманы проверяют у ворот, а охрана стоит у всей городской стены. Последние недели я искал слабые места в периметре столицы. Халатных охранников или слепые зоны сторожевых но тщетно. Здесь все в разы серьезнее, чем на границе Мгив с Там мне было достаточно подгадать время, место и провести подкоп. Однако с мисурой также не выйдет. Я вернусь в столицу под маской одной из высших членов МГИФ. Обладатели синей метки пропускают без проверки, так ведь? «Да», — согласно кивнул Ибрагим. Субординация в МГИФ сильна, и об исключениях я еще не слышал. К тому же от Ксюши мне известно, что страже запрещено отмечать в журнале, когда и куда идет кто-то из высших. Если антииллюзорная магия действительно не способна снять с тебя маскировку, думаю, может получиться». Задумчиво закивал он головой. «Но в таком случае нам нужно вернуться в столицу до рассвета, чтобы свидетелей было как можно меньше. И все же...» Он с любопытством взглянул на меня. «Твоя магия маскировки тоже от какого-то артефакта? Это ведь явно не обычная иллюзия. Да и артефакты не из дешёвых». Ибрагим указал на амулет дыхания. «У тебя все таки есть какая-то связь с принцессой, не так ли?» «Есть». Кивнула я головой, взглянув на дрогущий артефакт, который никак не мог оказаться у простого смертного. «Однако сейчас я не могу тебе всего рассказать. У тебя есть свои секреты, а у меня свои. И нам лучше не пересекать эту грань для плодотворной работы. Идет? Меня устраивает». «В таком случае...» Я встала, подошла к парню и протянула ему руку для рукопожатия. «Надеюсь на наше эффективное сотрудничество». «Ага, я тоже». Пусть и без особого энтузиазма, однако Ибрагим протянул мне свою руку в ответ. На удивление, она оказалась куда мягче, чем я думала. Почему-то от этого прикосновения мое тело окутало необъяснимое тепло, а сердце забилось слегка быстрее, чем следовало. Я смотрела в глаза Ибрагима и видела в них лишь смелого человека, готового пойти на все ради дорогого ему младшего брата. В то же время я отлично помнила. Этот парень непредсказуем, и рядом с ним нельзя ни на секунду ослаблять бдительность. Отпустив его руку, я вернулась на свое место. Как никак время поджимало, а нам еще нужно было много чего обсудить. Тири, которая будет накладывать маскировку на Ибрагима, мое взаимодействие с парнем в столице, другие детали, еще Лидию. Я не забыла о том, что это именно Ибрагим втянул ее в связи с Мгив и хотела, чтобы он помог мне придумать способ вытащить её из этой паутины. То, как Ибрагим использовал Лиду и ее отца, пусть и в рамках работы шпиона, в очередной раз подтверждало, что он готов на все ради достижения своей цели. Как бы этот парень ни старался, я не клюну на его феромоны, красивые глазки и сексуальное тело. Дистанция, осторожность и осмотрительность. Вот три правила, что я мысленно установила себе перед началом сотрудничества с Ибрагимом — которая, как мне подсказывала интуиция, будет очень и очень занимательным. Пожалуй, даже слишком.